но я начала лихорадочно перетряхивать свой не слишком богатый гардероб. Я давно уже езжу с небольшим количеством вещей, а в Москву взяла с собой вдвое больше, чем обычно. И все-таки в какой-то момент мне показалось, что надеть мне совершенно нечего. Со мной давно уж такого не бывало. Как правило, я точно знаю, что надеть. Вечер довольно прохладный, и если кататься по реке, можно замерзнуть. Я надела брючный костюм в мелкую клетку и взяла с собой черную шаль, купленную в Мексике. Я очень ее люблю. Она легкая, теплая, не мнущаяся. А додик, когда я ее надеваю, обязательно поет. Гляжу, как безумный на черную шаль, и хладную душу терзает печаль, и добавляет Черт бы ее побрал. Идя до Сухаревки, я думала.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 особенно вот эта реклама расхохоталась я впереди был виден большой щит с яркой надписью отдайся шопингу ну и что вас так насмешило недоуменно спросил он по всей москве эта реклама да вы посмотрите там же два п и шопинг с большой буквы как будто приглашают всех отдаться какому то господину шоппингу вам смешно а вам нет не знаю Надо бы сперва внимательно посмотреть. Там внизу что-то еще написано. Может, и впрямь существует какой-то шоппинг с большой буквы и с двумя «п». Ну, тогда уж это совсем глупо. Почему я должна отдаться какому-то шопингу? А если с маленькой буквы и с одним «п», вы готовы ему отдаться? Если с маленькой и с одним «п», готова. Более того, время от времени я ему отдаюсь. Тьфу, что за ерунду мы городим.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 Терпеть не могу говорить на профессиональные темы с людьми, которые в археологии ни ухом, ни рылом. Всех почему-то интересует в первую очередь, сколько золота мы нашли. А что вы искали? Золото инков? Начинается. Нет, инки — это перо, — довольно сухо объяснила я. Ах да, тогда, наверное, сокровище майя? Сережа, скажите, а когда на судах бьют склянки, то какие именно, банки или бутылки?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 Действительно, лучше не взбивать. Но он взбился помимо моей воли. А, как известно, коктейль уже не разделить на составляющие его ингредиенты. дин динь надо же!» — тихо проговорила я. «Что?» «Отец в детстве звал меня Динь-динь. Кажется, это откуда-то из классики, я не помню». «Динь-динь? Ох, как мне нравится! Можно я тоже буду так тебя звать?» Он, по-видимому, уже безвозвратно перешел со мной на «ты».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 а не «двадцать шесть».